И решился я просить отца и мать, чтобы меня заставили бароновать землю. Полный таких мыслей, воротился я домой и принёсся передавать матери мои впечатления и желание работать. Она смеялась, а я горячился. Наконец она с важностью сказала мне: "Выкинь этот вздор из головы. Пашня и бараньба не твоё дело. Впрочем, если хочешь попробовать, Я позволяю. Через некоторое время действительно мне позволили попробовать бороновать землю. Оказалось, что я никуда не годен. Не умею ходить по вспаханной земле, не умею держать вожжи и править лошадью, не умею заставить её слушаться. Крестьянский мальчик шёл рядом со мной и смеялся. Мне было стыдно и досадно. И я никогда уже не вспоминал об этом. Именно в эту пору жизни моего в Багрове я мало проводил времени с моей милой сестрицей и как будто отдалился от неё. Но это нисколько не значило, чтобы я стал меньше её любить. Причиной этого временного отдаления были мои новые забавы, которые она, как девочка, не могла разделять со мной, и потом моё приближение к матери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 на любящее сердце моей сестры и никакое чувство зависти или негодования ни на одну минуту никогда не омрачили светлую доброту её прекрасной души. Мать по-прежнему не входила в домашнее хозяйство, а всем распоряжалась бабушка или лучше сказать тётушка. Мать заказывала только кушание для себя и для нас. Но в то же время было слышно и заметно, что она настоящая госпожа в доме и что всё делается или сделается, если она захочет, по её воле. Несмотря на мой ребячий возраст, я понимал, что моей матери все в доме боялись, а не любили, кроме Евсеичи и Параши. Хотя мать никому и грубого слова не говаривала. Эту мудрёную загадку тогда Рано было мне разгадывать. По просухи перебывали у нас в гостях все соседи, большей частью родные нам. Приезжали также и Чичаговы, только без старушки Миртвага. Разумеется, мать была им очень рада и большую часть времени проводила в откровенных, задушевных разговорах наедине с Катериной Борисовной. Даже меня высылала. Я мельком всслушался раза два в её слова и догадался, что она жалобность на своё положение, что она была недовольна своей жизнью в Богрове, эта мысль постоянно смущала и огорчала меня. Пётр Иванович Чичиглов, так же как моя мать, не знал и не любил домашнего и полевого хозяйства. Всем занимались его тёща и жена. Он читал, писал, рисовал, чертил и охотился с ружьём. Знаю, что у нас много водится дичи, он привёз с собой и ружьё, и собаку, и всякий день ходил стрелять в наших болотах, около нижнего и верхнего пруда, где жило множество бекасов, всяких куликов и куличекков, болотных курочек и крастелей. Один раз и отец ходил с ним на охоту. Они принесли полные ягташи дичи. Пётр Иванович всё посмеялся над моим отцом, говоря, что Алексей Степанович большой эконом на порох и дробь. Что он любит птичку покрупнее да поближе, чтобы касы ему не по вкусу, а вот уточки или болотные кулички так это его дело. Тут места побольше. А те свой отшучивался, признавая, что он точно мелкую птицу не мастер стрелять. не привык. И что Пётр Иванович, конечно, убил пару 4 бикасов, но зато много посеял в болотах дроби, которая на будущий год уродится. Пётр Иванович громко смеялся своим особенным звонким смехом, про который мать говорила, что Пётр Иванович и смеётся умно. Он уделял иногда несколько времени на разговоры со мной. Обыкновенно это бывало после охоты, когда он, переодевшись в сухое платье и бельё, садился на диван в гостиной и закуривал свою большую пенковую трубку. "Ну, Серёжа", так начинал он свой разговор. "Как поживают старикашки из Самароков, Хирасков и особенно Ломаносов? Что поделывает Крамзин с братьями новых стихотворцев?" Это значило, чтобы я начинал читать наизусть заученные мною стихи этих писателей. Пётр Иванович над всеми подсмеивался, даже над Ломоносовым, которого, впрочем, очень уважал. Горечао хвалил Державина и в то же время подшучивал над ним. Одного только Дмитрия его хвалил, хотя не горячо, но безусловно. К сожалению, я почти не знал ни того, ни другого. Моё восторженное чтение или декламация, как он называл Очень его забавляли. Единственные чтецы стихов, которых я слыхал, были мои дяди Зубины. Александр Николаевич особенно любил передразнивать московских трагических актёров и, подражая такой карикатурной декламации, образовал я моё чтение. Легко понять, что оно, сопровождаемое неуместной горячностью и уродливыми жестами, было очень забавным.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 Хвостом сребро-златом-охровым Или радужно-гнедо-багровым Следы пурпурные замети. Но вдруг картина применилась, Услышал стон я голубка, У Лизы слезка покатилась Из левого ее глазка, Катилась по щеке, катилась, На щечке в ямке поселилась, Как будто в лужице вода. Не так-то были в старые веки на слёзы скупы человеки. Но люди были ли тогда, когда девушке случалось в разлуке с милым другом быть, то должно ей о нём казалось ручьями слёзы горькие лить. Но нынче слёзы дорогие сравнится ль древние простые с алмазной нынешней слезой? Забыв свою болезнь и часто возвращающиеся мучительные её припадки, Чичагов, слушая моё чтение, смеялся самым весёлым смехом, повторяя некоторые стихи или выражения. Но друг мой, сказал он мне потом с живым и ясным взглядом. Ты меня так утешил, что теперь мне не надо и приёма опиума. Во время страданий, превышающих силы человеческие, он употреблял опиум в маленьких приёмах. Наступило жаркое лето. Клёв крупной рыбы прекратился. Ужение моё ограничилось ловлей на булавочные крючки, ложков в пескаре и маленьких плотичек по мелким безопасным местам, начиная от дома вверх по реке Богоруслану до так называемых Антошкиных мостков, построенных крестьянином Антоном против своего двора. Далее река была поглубже, и мы туда без отца не ходили. Меня отпускали с Евсеевичем всякий день или поутру, или вечером часа на 2. Около самого дома древесной тени не было, и поэтому мы вместе с сестрицей ходили гулять, сидеть и читать книжки в грачёвую рощу или на остров, который я любил с каждым днём более. В самом деле, там было очень хорошо. Берега были обсажены берёзами, которые разрослись, широко раскинулись и давали густую тень.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 Охотно слушала она моё чтение, приносила иногда свой песенник, читала сама или заставляла меня читать. И как ни были нелепы и уродливы эти песни, принадлежавшие Сумарокову з братьей, но читались и слушались они с искренним сочувствием и удовольствием. До сих пор помню наизусть охотничью песню Сумарокова. Мы так нахваливали матери моей прохладу тенистого острова в полдневный зной,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 Расколодило меня, и мне совсем не было так весело, как бывало одному с сестрицей или тётушкой. Мать равнодушно смотрела на зелёные липы и берёзы, на текущую вокруг нас воду, стук толчей, шум мельницы, долетавший иногда явственно до нас, когда поднимался ветерок по временам затихавший. Казался ей однообразным и скучным. Сырой запах от пруда, которого никто из нас не замечал, Находило она противным, и посидев сейчас, она ушла домой, в свою душную спальню, раскалённую солнечными лучами.